Глава 19. Гостиница «Мэрилин». — Этого не может быть, — сказал Кирилл. — Вы не ошибаетесь? — Никакой ошибки, молодой человек, — ответил портье, и, повернувшись к стенду, снял с крючка ключ под номером 513. — Вот, пожалуйста, они сдали номер в шесть часов вечера. — Вы не знаете, куда они поехали? — Понятия не имею, — пожал плечами портье. — Куда могут поехать экологи? — Наверное, туда, где грязно. — Какая неудача. Кирилл потерял следы похитителей. Напрасно он тянул. Думал, что сегодня вечером застанет их дома и, представившись корреспондентом газеты «Экология», сможет выпытать у них полезную информацию. Но ученые неожиданно съехали. Что теперь делать? — Жить, работать, ходить, как ни в чем не бывало, в спортзал, и ждать, когда ему наденут мешок на голову, и отравят какой-нибудь гадостью. Кирилл повернулся и медленно пошел к выходу. В большом холле, оформленном в стиле ретро, было совсем мало людей. Пожилая супружеская пара, сидя близко у телевизора, смотрела последние новости. Женщина была в белом костюме и огромной белой шляпе. Отчего сидящий рядом мужчина с розовой лысиной казался карликом. Одинокий пьяница с бутылкой портвейна в руках дремал под пальмой. Седая старушка, по-видимому, страдала бессонницей, она сидела в кресле и вязала, проворно работая спицами. А он дошел до дверей, и они бесшумно разъехались перед ним. Не успел Кирилл переступить порог, как услышал совсем рядом «Ку-ку». Обернувшись, он увидел Юлю. Девушка встала с кресла и, зажав подмышкой кожаную папку, с улыбкой подошла к нему. — Привет. А я знала, что ты сюда придешь. Ее волосы были расчесаны на прямой пробор и спрятаны за воротник джинсовой куртки. На темечке сверкали черные очки. Ее белые кроссовки на толстой подошве касались пола бесшумно и мягко. В движениях девушки угадывалась гибкая сила и лукавство. «Как ты могла знать, что я приду сюда?» Пытаясь передать голосу равнодушный оттенок, спросил Кирилл. Они вышли и остановились под козырьком подъезда. На улице шел тихий, теплый дождь. Он шумел в густой листве парка, словно море. «А потому что я звонила тебе домой и на работу, и нигде тебя не оказалось». «Ты знаешь, куда они уехали?» «Не-а», не слишком убедительно ответила Юля. «По-моему, на частный сектор, но адреса я не знаю». «Как же ты будешь работать с ними, если не знаешь адреса?» «А мы договорились встретиться завтра утром на вокзале». «Вы уезжаете?» «Да». «И ты пришла сюда, чтобы мне об этом сказать?» Юля посмотрела на крышу, потом на пол и стала водить ногой по луже. «Не совсем». — У меня к тебе деловое предложение. — Тогда пошли к тебе в номер и обсудим твое предложение. — Сейчас, — усмехнулась Юля, — обойдешься и без номера. — Тогда пошли в парк. На газоне между пальмами они нашли беседку, в которой можно было спрятаться от дождя, а стоящий рядом фонарь давал немного света. Было свежо и даже немного прохладно. Юля села на перила и, болтая ногами, Некоторое время с интересом рассматривала лицо Кирилла. «А почему твоя жена трубку не подняла, когда я звонила?» — спросила она. «Она у меня глухонемая», — ответил Кирилл. «И все-таки давай перейдем к делу. О чем ты хотела со мной договориться?» «Ты студентом был?» — спросила Юля. «Тогда ты меня поймешь. У меня сейчас практика». От ее результатов зависит, поеду ли я на следующий год в Испанию. Понимаешь? А при чем здесь я? При том, — сердито ответила Юля. Ей показалось, что Кирилл лишь делает вид, будто ничего не понимает. Я не знаю, ученые они или только прикидываются. Мне все равно. Но если ты помешаешь им спокойно уехать в Колумбию, то никакого отзыва и рекомендаций я не получу значит, практику мне не засчитают. И плакала моя Испания горькими слезами. — Да, — согласился Кирилл, — наши цели противоречат друг другу. И что ты предлагаешь? — Тебе очень надо узнать, для чего они хотели тебя похитить. Это принципиальный вопрос? — Принципиальный. — Ладно. Юля соскочила с перил, положила на них папку и стала застегивать куртку на пуговицы, похожие на маленькие кожаные кренделя. «Я сама узнаю, зачем ты им понадобился, и дам тебе развернутый и исчерпывающий ответ. Но ты должен пообещать, что не будешь их трогать». «Ты уверена, что сможешь все узнать?» С сомнением произнес Кирилл. «Уверена. Тебе уже что-то известно?» — Кое-что, — уклончиво ответила Юля, — тогда можешь начинать гасить мое любопытство. — Сегодня днем я будто нечаянно обронила твою фотографию. Линчо это увидел и очень смутился. Он спросил, откуда она у меня, а я сказала, что нашла в кафе и взяла ее себе, потому что парень на фотке напоминает любимого актера. «Это все?» «Пока все». «Не густо», — ответил Кирилл, и, не церемонясь, взял папку с перил. «Эй!» — с возмущением крикнула Юля. «Мы так не договаривались. Это тебя не касается». Она пыталась выхватить папку из рук Кирилла, но он все время поворачивался к ней спиной. «Успокойся», — сказал он, аккуратно открывая позолоченную застежку. «Я только посмотрю, что у тебя здесь». «А вдруг там письма моего любовника?» «Твои любовники меня не интересуют», — заверил Кирилл и открыл папку. Юля больше не делала попыток выхватить папку. Бумаги, лежащие в ней, могли упасть на мокрый пол. Она лишь встала рядом, глядя из-за плеча Кирилла. «Это договор с авиакомпанией», — сказала она, когда Кирилл бережно взял несколько листов с текстом, подписями и печатями. «Я сегодня...» Отвозила в представительство на подпись. Кирилл бегло просматривал текст. «Зачем вам грузовой самолет? Не проще ли было лететь обычным пассажирским рейсом? Не проще. Я же тебе говорила, они ученые и везут с собой дельфина. Там ниже будет договор с институтом ихтиофауны». «Интересно», — произнес Кирилл, «как они собираются перевезти дельфина на другой край света? В специальном контейнере, наполненном морской водой. Институт сдал им в аренду один такой контейнер. Кирилл оторвал взгляд от документов и посмотрел на девушку. «Замечательно», — сказал он. «И в этом контейнере дельфин полетит в Колумбию?» «Если, конечно, ты им не помешаешь. Листай дальше. Это неинтересно». «Почему неинтересно?» Но это обыкновенный товарный чек. Линча купил акваланг, чтобы сделать подводную фотосъемку фауны Черного моря. А чеком нужен для отчетности. Кирилл снова взглянул на Юлю, на этот раз с теплой улыбкой. — Какая ты все-таки... — Хорошая девушка, — произнес Кирилл. — Кажется, вместо «хорошей девушки» он хотел сказать что-то другое. — Ладно, ладно, — зарделась Юля. — Давай без комплиментов. Это билеты на электропоезд до Адлера. Три штуки. — включая тебя, — уточнил Кирилл. — Нет, — ответила Юля и задумалась. — Мне билет на поезд не нужен. Они отправляют меня катером вместе с контейнером и дельфином. — Для кого же тогда третий билет? Юля пожала плечами. — Может, они что-то перепутали? — Наверняка, — кивнул Кирилл. — Наверняка они машинально посчитали и тебя. Он уже хотел закрыть папку и вернуть ее девушке, как заметил почтовую квитанцию. На ней была проставлена сумма, и размашисто написано «Сан-Хосе-дель-Гуавьяре-Сервер». «Это ты?» — отправила телеграмму в Колумбию. «А кто же еще?» — ответила Юля. «Какой текст?» «Сейчас», — сказала Юля, задумалась и, согреваясь, стала прыгать на месте. «Эм... Объект выловлен. Погрузка организована. Вылетаем 9 июня. Подпись «Линчо». Все. На какой адрес ты ее отправила? Адреса не было. Там какая-то хитрая система с электронной почтой. — Какой адрес ты обозначила на телеграмме? — нетерпеливо повторил Кирилл. сан Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, сервер Карлос. «И больше ничего». «Карлос?» — ахнул Кирилл. «А чему ты удивляешься? Это такой пароль. Линча объяснил, что телеграфистка введет текст телеграммы в сервер на имя Карлос. А потом ученые или активисты Гринписа снимут информацию с этого сервера из любой точки сельвы, где есть сотовая или спутниковая связь». «Понятно. Новые технологии», — сказал Кирилл, захлопывая папку и возвращая ее Юле. «Ты выяснил все, что хотел?» — с надеждой спросила Юля. «Какой объект Линча имел в виду?» «Не знаю, какой. Во всяком случае, это не ты», — обрадованно заявила Юля. «Что-то здесь не то», — произнес Кирилл, рассеянно глядя на девушку. «В котором часу говоришь «электропоезд»?»